Эпилог. В приемном зале королевского дворца сегодня было немноголюдно. Демонстрировать свой позор подданным король Толлер не желал совершенно. Наша божественная императрица будет признательна вашему величеству за мужественное и справедливое решение, которое станет залогом дружбы между империей и Казахстаном. Геронии на долгие годы почтительно поклонился, разодетый как франт на балу, герцог Крэ Усперг, полномочный посланник императрицы Агнии. Король Толлер сидел на троне, выпрямив спину и гордо задрав подбородок. Это был уже весьма пожилой мужчина, хотя его уже не единыжды омолаживал личный мак. Из-за слабого магического резерва этого единственного в королевстве знавшего столь нужные заклинания мага омоложение давало результат, снижая возраст на месяц от силы на 2. А процесс восстановления мак-резерва при этом занимал почти полтора месяца. А ведь была ещё королева, которая тоже не хотела стареть. Так и получалось, что у обоих годы постепенно брали своё. Сейчас королева Онти сидела рядом с мужем на троне чуть меньшего размера. Эта величественная полноватая женщина лет сорока пяти-пятидесяти смотрела на имперского вельможа весьма благосклонно, в отличие от своего мужа, который, несмотря на свой гордый вид, пребывал в полном смятении чувств. 4 декады назад, когда непонятно откуда возникший из захолустных баронств северного соседа барон Ферм сначала легко захватил крепость город Шоттель, а затем нагло в трёх внезапных сражениях разгромил полки армии генерала Рикрета. Король пришёл в неописуемую ярость. По его приказу был объявлен сбор всех владельтелей королевства которые обязаны были явиться к столице со своими дружинами или направить вместо себя нанятые ими за свой счёт отряды наёмников, оговорённой вассальными договорами численностью. Сюда же к Вордену были отозваны с границ пять королевских полков. Толлер собирался не просто разгромить наглого барона и выбить его из шато, а наплевав на докучливые интриги растинцев, подталкивающих его к войне с бирманом в союзе с южными королевствами, пройти с мечом по землям баронств, устроить показательную расправу над теми владельцами, которые поддерживали напавшего разбойника. А в том, что такая поддержка со стороны феодалов и городов баронств была, он не сомневался. Но Стоило полкам, стоявшим в Рижской провинции, покинуть её, переправившись на западный берег Риги, как имперские войска без единого сражения заняли эту территорию. Гарнизоны замков по упущению самого Толлера набраны из местных вояк, и отряды городских стражей перешли на сторону империи. Следом пришли известия с западных границ о том, что как минимум пять бирманских полков уже стоят на рубежах Геронии, хотя пока границу не пересекают. «Наш ответ вы получите завтра», — после приличествующего молчания произнес наконец король. «А пока приглашаю вас быть моими гостями». Ре-Успер поклонился еще учтивей, хотя в глазах его светились злые, торжество и уверенность в успехе своей миссии. Золотой фирман от Ходонской императрицы о наделении его титулом графа Шотелла и пожаловании ему одноименных замка, города и провинции Олегу привезло в Сков имперское посольство через шесть декад после заключения очередного «Вечного мира». третьего по счёту за последние 40 лет между империей и королевством Геронии. Боронские будни при этом для Олега не закончились. Становясь имперским графом, он по-прежнему оставался и бароном фермам, являясь теперь формально вассалом двух Сюзиренов. Конец второй книги. Книгу читал Сергей Дедок